Глава 30. Очнулась Кира в странном месте. Её окружал плотный балдахин из вишнёвого бархата. Рядом потрескивал камин, отдавая тепло, но вокруг пахло влажной землёй, холодным камнем и кровью, а ещё, несмотря на приоткрытое окно, стояла мёртвая тишина. Ни крика птиц, ни шелеста ветра. Могнув, девушка всё вспомнила: свой арест, карету, наго, цепи, и, брызнувшую в стороны кровь. Сглотнув, она торопливо повернулась на бок и увидела князя ночи. Вампир сидел в кресле и наблюдал за ней благоразумно, не пытаясь приблизиться. "Воды", прохрипела Кира, ощущая, что к горло подступает желчь. Кубок со свежей влагой немедленно оказался у её рта. Утолив жажду и отогнав тошноту, Кира полежала минуту с закрытыми глазами, принимая ситуацию, потом открыла глаза и попросила: Дайте мне зеркало. Нак сказал, что заблокировал мои способности метаморфа и вернул истинное лицо. У нас нет зеркал, хриплым голосом отозвался вампир. Мы не отражаемся в них, но я могу сделать так. Он махнул рукой в воздухе, частицы воды, из кувшина поднялась стеной и застыла, превращаясь в зеркало. Кира убедилась, что одета в плотную закрытую ночную рубашку и, кутаясь в одеяло, осторожно взглянула на себя. На неё смотрела Селеста. Та самая Селеста, которой она стала, осознав себя на жарком базаре на Аганата. Вот только видок был тот ещё. Склакоченные волосы, покрасневшие от слёз глаза, бледная кожа и искусанные до яркости губы. Вылетая вампирша, зато от Лореты Данкур не осталось даже следа. Вместо ставших уже привычными карамельно-медовых прядей по плечам Киры струились пепельные, густые блестящие, пусть и спутанные от оза Девушка невольно потянулась поправить прическу, провела пальцами по линии скул, глянула в глаза своему отражению. Без чужой маски вы гораздо привлекательнее, Селеста. Тихо прошелестел рядом князь. В роли Ларетты Данкуры вы казались мне сильной женщиной и достойным соперником, а теперь вызываете желание защищать вас и оберегать. Кира вздрогнула. Она успела забыть, что не одна. Но мне всё равно, как вы выглядите. Алистер смотрел на неё со странным мерцанием в валых глазах. Мы, вампиры, видимо, чувствуем иначе. Для меня не изменился ваш запах, ваш вкус. Сейчас я больше, чем когда-либо, хочу назвать вас своей княгиней». Вы торопитесь, князь? усталым тоном ответила ей Мирянко, возвращаясь в постель. Забыли, после полуночи я вернусь в дом Марселя. Сомневаюсь. А вы всё ещё здесь? Здесь это где? нахмурилась она. В моём родовом замке, на исконных землях нашего клана. Это неприступная крепость, надёжно укрытая со всех сторон. вы проспали больше суток, но даже не сдвинулись с места. Я лично сидел возле вас целую ночь. Я так долго спала? Девушка поражённо уставилась на него. Но как? Почему меня не перенесло? Я уже думал над этим, признался вампир. И пришёл к выводу, что всё дело В первородной магии дома Ночи, которая защищает замок многоуровневым барьером. Она развеивает любые попытки вмешаться извне или изнутри. Какая бы сила ни переносила вас в дом профессора, она оказалась бессильная перед древней магией крови. Простите за каламбур. Алистер тонко улыбнулся. Кира слушала его, приоткрыв рот, осознание истины медленно дошло до неё. Я провела здесь ночь и осталась Да, Селеста, разве это не подтверждает, лучше всяких слов, что ваше место здесь, рядом со мной. Он внезапно подался вперёд ближе к девушке, его зрачки налились завораживающим светом, а голос упал до хриплого шёпота, от которого по коже Киры побежали мурашки. Я слишком долго откладывал своё признание, но теперь хочу услышать ответ. Вы согласны? Жадный, ласкающий взгляд вампира заставил Киру смутиться. Она была взрослая женщина и понимала, когда мужчина смотрит на неё с неприкрытым желанием, но вампир. О, нет, ей хотелось бы видеть такое желание в глазах совершенно другого мужчины. Но не стоит грубо отказывать князю, особенно сейчас, когда она полностью в его власти. Зачем вам женщина, которую разыскивают минимум в трёх королевствах? Начала она осторожно. Да ещё с дурной репутацией. Это пустяки», — отмахнулся Алистер. Здесь вас никто не найдёт. «Ни Необоротни, ни драконы, ни наги. Никто из них не посмеет ворваться сюда без моего разрешения, даже если поймут, что вы здесь. Я не разрешу. Наги будут искать, отметила Кира. вы похитили опасную преступницу, которую везли во дворец халифа по его личному приказу". Он так просто не отступит, она судорожно выдохнула. У неё перед глазами, как на его встала жуткая сцена, брызнувшая в стороны кровь и тошнотворный запах разорванных внутренностей. Алистер равнодушно пожал плечами. Пусть попытаются. Мы напали на нейтральной территории, как раз между Светлым лесом, Драконией и нааганатом. Даже если Расхан IV начнёт вас искать, у него не хватит храбрости лезть к вампирам, особенно сейчас, когда моя двоюродная сестрица Иллария держит его хвост в своём кулачке. И всё же, зачем нужно было поступать так жестоко? Эти наги, они просто выполняли свой долг. И ваши люди наверняка пострадали в той схватке. Алистер смирил девушку задумчивым взглядом. Испугана, растеряна, вся дрожит, но задаёт неудобные вопросы, стоит на своём, и заботится о его людях. Приятно, Селеста Дюренси будет отличной княгиней, а с её прошлым он разберётся. Никто не посмеет даже подумать плохо в её сторону. Мои воины обычно так тихо и незаметно делают свою работу, что о них начинают забывать. — усмехнулся князь, лаская взглядом лицо Селесты. Появляются претенденты на наши земли, какие-то невнятные храбрецы лезут в наши замки и склепы. Поэтому приходится напоминать, что мы мирный клан, пока нас не трогают. Это нападение намеренно было таким кровавым, чтобы напомнить миру о том, что нас не стоит задевать. Я понимаю, Кира отвела взгляд, но мне тяжело это принять. Как ему истинный облик? Он понимающих мыкнул. Ничего, вы привыкнете, она вздрогнула, вспоминая крылатое чудовище с обнажёнными клыками, и тихо пробормотала: Не уверена в этом. Привыкнете, у вас будет достаточно времени, Алистер говорил уверенно, он уже всё решил для себя. Не беспокойтесь ни о чём, Селеста. Властным жестом князь взял руку девушки и поцеловал ледяные пальцы. Отдыхайте. Если что-то понадобится, дерните за сонетку. Позже я покажу вам замок, уверен, он вам понравится. С этими словами вампир растворился в пространстве. Не вышел за двери, даже не поднялся из кресла, просто исчез. Оставшись одна, Кира с минуту вслушивалась в тишину убедившись, что алистер ушел, она соскочила с кровати и подбежала к окну. Створки были распахнуты, но само окно оказалось закрытое решеткой, каждый пруд которой был толщиной с палец. Ухватившись за прут, девушка потянулась и выглянула наружу. Но не увидела ничего, кроме низкого сизого неба, простиравшегося до самого горизонта. Она посмотрела вниз и содрогнулась. Судя по всему, замок располагался где-то в горах, причём на большой высоте, окружённый пиками скалы, и ущельями, исконные земли вампирского клана. Сбежать отсюда нет ни малейшей возможности, и даже её волшебный перенос здесь не работает. Кира вернулась в постель, уткнулась лицом в подушку и всхлипнула. Неужели ей придётся провести остаток дней, скрываясь в вампирском замке от всего мира? Она хотела этого меньше всего, и уж тем более не хотела становиться женой кровожадного чудовища, каким теперь в её глазах выглядел князь. Они столько времени были знакомы, а она и представить не могла, что он может быть настолько жесток. В тот миг, когда он разорвал бедного нага, Кира осознала жуткую истину: Галестер действительно монстр. Он древнее бессмертное существо, которому наплевать на чужую боль и тем более жизнь. А всё остальное маска. Кира била крупная дрожь. Девушка натянула одеяло на голову и свернулась клубочком. Сердце тоскливо заныло, напоминая, что карета сменилась на замок, наги на вампиров, а она всё равно осталась пленницей. Ей хотелось сейчас оказаться в одном конкретном доме, с одним конкретным человеком, но судьба редко откликается на наши желания. Когда Кира проснулась во второй раз, рядом с кроватью стоял поднос с полной изысканных блюд, а на кресле лежало свежее платье яркого алого цвета. Девушка равнодушно глянула на то и другое. Несмотря на то, что ела она довольно давно, запах еды не вызвал ни малейшего аппетита. Она собралась отвернуться к стене, когда незнакомый голос осторожно позвал. Госпожа, желает чего-то другого, Хера резко села. Кто здесь? Из полумрака на свет шагнула молодая женщина в наглухо застегнутом черном платье с передником. Я Ализияна, представилась она, делая киникс. Ваша горничная. Его светлость приставил меня прислуживать вам. Ты человек? Кира обратила внимание на её бледную кожу. Не совсем, улыбнулась Ализена. Я полувампир. И что это значит? нахмурилась девушка. Ты такой родилась или тебя обратили?» Моя мать приняла кровь высшего, когда я была в её утробе. Она стала низшим вампиром, а я родилась полувампиром. «Алистер обратил беременную женщину. Ужаснулась Кира. Неужели он способен на такую жестокость? Нет, нет, что вы? испугалась горничная. Если бы князь ночи не сделал этого, мы бы обе погибли. О чем ты говоришь? Почему? недоуменно нахмурилась Кира. Мою мать кусила бешеная лисица, со вздохом призналась Алезиена. От бешенства нет спасения, а смерть ужасная и мучительна. Его светлость спас нас обеих. Мама сама попросила его. Кира недоверчиво уставилась на горничную. "Выходит, и в этом мире есть болезни, которые не умеют лечить даже маги. А где твоя мать сейчас?" поинтересовалась она. "Спит в подземном склепе. Сейчас ведь день", легко улыбнулась девушка. Кира продолжила расспрашивать. "А ты почему здесь? Или не боишься солнца?" Алезиена терпеливо объяснила: "Полувампирам солнце не страшно, мы не такие сильные, ловкие и выносливые, как обращенные. У нас не так быстро заживают раны, зато не боимся солнца и храним покой клана, пока не наступит ночь". "Значит, ты будешь следить за мной днем, чтобы я не сбежала?" проворчала Инамерянка. "В этом нет необходимости. Из замка Иверлеон не сбежать. Так и я все же пленница". Нет, вы почётные гостье!» Его светлость приказал выполнять все ваши желания, в пределах разумного, добавила Ализен, заметив, как загорелись глаза госпожи. Чтобы ваше пребывание было здесь в удовольствии». Ах, вот как, протянула гостья, сузив глаза. Похоже, Алистер всерьёз решил её здесь запереть и ждёт, что она покорно это воспримет. А Марсели Джайна Они знают, что с ней случилось. Она должна связаться с друзьями и выяснить, где сейчас князь. Осведомилась Кира деловым тоном. Она помнила, что Алистер не нуждается в дневном сне. Его светлость ожидает в малом каминном зале. Он сказал, чтобы я проводила вас, когда вы будете готовы. Значит, не будем зря терять время. Кира решительно откинула одеяло и встала. Вялость, слабости, хандра отступили, словно испуганные внезапным приливом уверенности. Горячую ванну и кофе, скомандовала она решительным тоном. Алевжина почтительно поклонилась и за пять минут всё организовала. Правда, ванну наполняли и нагревали магией, но Кире было всё равно. Она с удовольствием понежилась в ароматной водичке, позволила поухаживать за волосами и кожей, а потом облачить себя в платье струящегося шёлка. В отличие от нарядов, которые Кира носила в новой башне, это было сшито открытым и облегающим. Держалось только за счёт корсета, выставляя напоказ плечи, руки и беззащитную шею. Кира скептично осмотрела себя и приказала: "Накидком и плотнее, не хочу простудиться". Алевжина тут же накинула ей на плечи бархатную пелерину, на которой сияла брошь с огромным рубином. Затем уложила волосы госпожи в элегантную высокую прическу и украсила её рубиновыми звёздами. Кроваво-красные камни идеально сочетались с алым цветом наряда и чёрным бархатом пелерины. Последний штрих чёрные шёлковые перчатки до локтя. Вам очень идут цвета клана, заявила горничная, восхищённо глядя на Киру. "Чёрный и красный?" хмыкнула та. "Жаль, что венец княгини вам пока не полагается", извиняясь, вздохнула Алисьена. "С ним вы были бы ещё красивее". Что за венец? Насторожилась Кира. "Это артефакт, который князь наденет на вашу голову на церемонии бракосочетания. Я слышала, это случится уже в ближайшее Новолуние". И Инаменьянко сдержанно усмехнулась. "Она обойдется и без венца. А к бракосочетанию готовится, а ее не предупредил? Неужели он все еще верит, что она станет безропотно ему подчиняться? Если так-то он ошибается. Похоже, настало время показать всю глубину его заблуждений".